Расщепляется так, что каждый выбор мужчины, женщины или ребенка что-то изменяет в соседнем мире. Эта теория способна сбить с толку любого, не говоря уже о Лейтенанте детективе Джине Тримбле, о б е с п о к о е н н о м иными проблемами. Бессмысленное самоубийство, бессмысленное преступление. Эпидемия охватила весь город и другие города тоже.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 Еще одно происшествие. Отдел уже не мог совсем исправиться. Оружейное масло, ветошь, протереть каждую деталь и положить ее на место. Почему такой человек, как Амброз у Харман, выбросился из окна? Он лежал на мостовой тридцатью шестью этажами ниже своей фешенебельной квартиры. Асфальт вокруг был забрызган кровью, еще не засохшей. Харман упал лицом. Целая осталась лишь пижама. р о в ь возьмут на анализ, проверят на содержание алкоголя или наркотиков. Но почему так рано? произнес Тримбл. Вызов поступил в восемь три, как только Тримбл пришел на работу. Так поздно, ты имеешь в виду? Бентли прибыл на место происшествия на двадцать минут раньше. Мы связались с его приятелями. Он всю ночь играл в покер, разошлись около шести. Проиграл? Выиграл пятьсот долларов. Так и никакой записки?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 а м б р о у з е Хармон, который п о с т е л и в постель вышел посмотреть на зарю, полюбоваться на зарю и вспомнить крупные ставки. Он б л е ф о в а л и выиграл, а в других ветвях проиграл, а в других ветвях потерянная ставка включала его последний цент. Возможно и это. Если бы не получилось с корпорацией, все его состояние могло развеяться как дым. Он был картежником. Наблюдал восход, думал о всех Амброзах х а р м о н а х Если он сейчас шагнет в пропасть, другой Амброуз Харман лишь а смеется и пойдет спать. Если он засмеется и пойдет спать, другие Амброузы Харманы полетят навстречу своей смерти. Некоторые уже на пути. Один передумал, но слишком поздно. Другой смеялся до конца. А почему бы и нет? Одинокая женщина, смешивающая себе к о к т е й л ь в три часа дня, она думает о мириадах альтрэга е с мужьями, детьми, друзьями.